Глава вторая. Широкая извилистая лестница, ведущая к балюстраде второго этажа, откуда открывался вид на фойе, могла бы стать отличным местом для съемок вступительной сцены. Грант планировал начать фильм с рассказа о молодых годах Дэймона и Роуз Барингтон, и поскольку супруги прожили всю жизнь в этом доме, он должен часто присутствовать в кадре. Грант уже мог себе представить, как Макс Форд, выбранный на главную роль, стоит, прислонившись к перилам, и наблюдает за двумя маленькими девочками, резвящимися внизу. Макс Форд будет играть Дэймона Барингтона в молодости, когда тот находился в начале пути к своей славе. Подумав о маленькой Тесси, бегающей по дому, который Дэймон унаследовал от своего отца, Он не смог сдержать улыбку. Наверное, она и в детстве жила по принципу «делу время, потехе час». Грант! Повернувшись лицом к широкому боковому коридору, Грант с улыбкой пошел через фойе навстречу Дэймону барингтону Этот высокий седовласый мужчина производил впечатление человека, который привык, чтобы окружающие его уважали и с ним считались. Грант был готов четко выполнять все требования хозяина дома. Ведь этот фильм должен стать для него шагом вверх по карьерной лестнице. Ему всегда нравилось работать с актерами, быть частью команды. На этот раз он выступит не только в роли режиссера, но и сопродюсера, что должно ознаменовать для него выход на новый профессиональный уровень. «Простите, что меня не было, когда вы приехали», – произнес Дэймон, – похлопав его по спине. «Полагаю, вы нашли Тессу в конюшне?» «Да», — ответил Грант. «Мы встречаемся после ланча, чтобы обсудить кое-какие предварительные вопросы. Она распечатает для меня свой график». Дэймон громко рассмеялся. «Узнаю свою дочь. Она либо тренируется, либо составляет на компьютере очередной график с разноцветными ячейками». «Этой женщине нужно научиться расслабляться», – подумал Грант. Он бы с удовольствием ее этому научил, если бы не дополнение к контракту. Несколько лет назад он вступил в неформальные отношения с художницей по гриму. Они вместе напились и попали на первые полосы газет. Та история давно осталась в прошлом, но он до сих пор расплачивается за ту оплошность. Серьезных отношений с Тессой у него быть не может. Она безумно сексуальна, но они с ней живут в совершенно разных мирах. Кроме того, он еще не готов остепениться. Однажды он, конечно, захочет обзавестись семьей, но пока у него нет на это времени. Впрочем, можно расслабляться и не нарушая условий контракта. Им предстоит работать вместе несколько недель. И Грант не собирается без конца смотреть на часы и сверяться с ее графиком. В легком флирте нет ничего предосудительного. Он поможет ему отвлечься от мучительных воспоминаний. Она сказала, что время, отведенное мне, выделено зеленым цветом, но я еще не видел расписания. Вздохнув, Дэймон провел ладонью по лицу. «Она – истинная дочь своей матери. У моей покойной жены каждый день был распланирован до минуты. Это сводило меня с ума. Надеюсь, когда приедет Лили, вы найдете время для того, чтобы с ней пообщаться». Грант имел в виду актрису первой величины, которой предстоит сыграть Роуз Барингтон в молодости. Она изучила биографию вашей супруги и просмотрела предоставленные вами фотографии. Но ей бы хотелось поговорить с вами лично». Дэймон просиял. «Жду с нетерпением нашей встречи. Мне все еще не верится, что Голливуд решил снять фильм о моей жизни и карьере. Вы выдающийся человек, Дэймон, и вы не можете отрицать, что у вас талантливые дочери. Вы выиграли...» «Тройную корону! Теперь к этому стремится ваша младшая дочь. У вас идеальная семья. Вас называют самым удачливым среди представителей вашей профессии». «Удача здесь ни при чем», — с улыбкой возразил Дэймон. «Секрет успеха кроется в мастерстве и терпении. Если вы будете это помнить, вас ничто не сможет остановить». У Гранта... Возникло такое чувство, что этот человек не просто легендарный наездник и владелец крупной коневодческой фермы, что на первом месте для него семья. Об этом говорят многочисленные фотографии его родных, висящие повсюду на стенах. Дэймон всякой раз гордостью говорил о своих дочерях. Такую же гордость Грант увидел в глазах Тессы, когда она упомянула о своем отце. Участие в съемках этого фильма может оказаться еще более волнующим, чем он думал сначала. Семья для него важнее всего. Именно поэтому он не встречался со своей сестрой после того, как разрушил ее жизнь. Быстро прогнав негативные воспоминания, Грант сосредоточился на работе. Когда к нему обратились Энтони Прайс и Бронсон дэн с предложением снять фильм о Дэймоне Баррингтоне, он, не раздумывая, сказал «да». Уникальная возможность, для которой он столько работал, наконец представилась ему, и он не допустит, чтобы кто-то или что-то встало у него на пути. Тесса против съемок этого фильма, но решение принимать не ей. Поначалу ему с ней будет трудно, но он постарается пробить брешь в ее защитной броне. Послушайте. «Мне сейчас нужно встретиться с человеком, которого я собираюсь взять к себе конюхом. Это не отнимет у меня много времени». Дэймон посмотрел на экран своего мобильного телефона, затем убрал его в карман. «Пожалуйста, чувствуете себя как дома? Можете заходить куда хотите? Тесса покажет вам ферму. Полагаю, вы уже отнесли свои вещи в домик для гостей?» «Да», — ответил Грант. «Я благодарен вам за то, что вы позволили мне им воспользоваться». Впрочем, я мог бы приспокойно жить в гостинице до приезда трейлеров. Дэймон махнул рукой. Не говорите ерунду. У нас два гостевых домика. В одном из них сейчас живет моя старшая дочь Кэсси со своей маленькой дочкой. Они небольшие, но в них определенно удобнее, чем в гостинице или трейлере. Если я вам понадоблюсь, мы с вами можем встретиться позже, но я думаю, что Тесса Возьмет ситуацию под свой контроль. Грант рассмеялся и кивнул. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Когда Дэймон вышел на улицу, он продолжил осматривать дом. Он уже бывал здесь раньше, но еще не видел всех деталей. Именно они помогут ему получить представление обо всех сторонах жизни Дэймона. Сцены гонок будут сниматься в конных парках, но процессом он будет руководить из своего трейлера. Бронсон и Энтони будут присутствовать на местах съемок. Бронсон дэн и Энтони Прайс – сводные братья. Они оба достигли успеха и в мире киноиндустрии с ними привыкли считаться. Грант был рад, что они предложили ему стать сопродюсером фильма о династии Баррингтон. Посмотрев на часы, Грант обнаружил, что до его встречи с Тессой осталось пять минут. Тогда он вышел на улицу и направился к конюшням. «Наверное, Тесса разозлилась бы на него, если бы он опоздал. Как можно жить по распорядку? Педантичные люди многого себя лишают. Нужно быть серьезным, когда дело касается важных вещей. Но разве жизнь дана человеку не для того, чтобы ею наслаждаться?» Когда он подошел к двери конюшни, из стойла вышла Тесса. Засунув руки в карманы облегающих бриджей, она пошла ему навстречу. «Вы пунктуально», — сказала она. «Думаю, мы сработаемся». Ее разрумянившаяся кожа блестела от капелек пота. Несколько влажных завитков волос упали ей на лоб. «Может, войдем в дом, выпьем холодной воды и поговорим?» – предложил он. Сложив руки на груди, Тесса улыбнулась. «Городской парень не выносит жару?» – Грант рассмеялся. «На самом деле, я подумал, что вам, возможно, необходим перерыв». — Я не делаю перерывов, — ответила она, дерзко вскинув подбородок. — Жара меня не беспокоит. Не удержавшись, он протянул руку и убрал ей за ухо выбившийся из прически завиток. Его пальцы задержались на несколько секунд на ее щеке, и он услышал, как она тихо вздохнула. — Рад узнать, что вы ничего не имеете против занятий, во время которых можно вспотеть, — пробормотал он. Тесса пожала его руку и улыбнулась. «Вам придется быть более оригинальным. Косвенные намеки на меня не действуют. Я ни на что не намекал. Моя главная цель – немного вас отвлечь». Она слегка наклонила голову на бок и встретилась с ним взглядом. Грант слегка подался вперед и почувствовал на своей коже ее теплое дыхание. Я с большим успехом выполняю несколько задач одновременно. Тесса потрепала его по щеке, как маленького ребенка, и рассмеялась. — Хорошо, когда есть цели, мой друг. А теперь так уж и быть. Пойдемте выпьем воды. Но позвольте вас предупредить, что ваши два часа сократятся до часа пятидесяти минут. С этими словами она обошла его и направилась в сторону дома. Прежде чем последовать за ней, Грант какое-то время пожирал взглядом ее плавно покачивающиеся бедра.